Память святых мучеников Андрея, Иоанна, Петра и Антонина. Эти святые мученики пострадали в то время, как Африкою владел жестокий князь Ибрагим. При взятии и разрушении сицилийского города Сиракуз Ибрагим вывел оттуда в Африку Иоанна и двух его детей, Петра и Антонина. Этих двух малолетних отроков он велел обучать огорянскому языку и наукам. Когда они стали подрастать, князь Ибрагим так полюбил их за мудрость и за добродетельную жизнь, что назвал Антонина своим сродником, а Петру дал звание Сакелария. Они втайне исповедовали христианскую веру, но не могли скрыть этого от князя. Узнав, что они веруют во Христа, он сильно разгневался, велел заковать их в железные колоды и бить их суковатыми палками. Долго мучители наносили удары святому Антонину, затем посадили его на осла и, привязав крепкими ремнями, возили его по городу, подвергая его ударами и осыпая всякого рода поруганиями. Святой Антонин все это терпел благодаря Бога. Святого же Петра обнажили и долго били палками по костям и по чрев. После этого мучеников заключили в темницу. По прошествии некоторого времени князь приказал вывести их оттуда и наложить на них тяжелые деревянные доски, так что руки их отделились от тела, а бедра и колена совершенно сокрушились. Тела святых мучеников были обогрены их собственную кровью, и все кости их распались. Потом привели их отца Иоанна. Князь схватил его левую рукою за шею, а правую вонзил нож в гортань его. Так святой мученик испустил дух над телами детей своих. Тогда Ибрагим приказал развести большой костер и на нем сжечь тела святых страдальцев. А со святым Андреем, бывшим уже в преклонных летах, жестокий мучитель поступил так. Сначала он довольно долгое время потомил его голодом, жаждаю, лишал его одежды, а затем, сев на коня и взяв копье, налетел на святого мученика и поразил его копьем в грудь. Святой Андрей громко стал высылать хвалу Богу. Жестокий князь во второй раз налетел на святого и пронзил его между плеч. Истекая кровью, блаженный упал на землю, после чего ему отсекли мечом главу.